Глава 2. Сыщик Димов Владлен рос спокойным и рассудительным ребенком. Родители рано переехали из села в город, поэтому он без особых затруднений общался наравне как с городскими пацанами, так и с деревенскими. Отец, водитель-рейсовик, учил его отстаивать свои права, пусть даже с кулаками, но непреложным правилом было одно — не обижать слабых. В то время пацаны дрались гораздо чаще, но это были поистине рыцарские поединки. Драка до первой крови, лежачего не бьют, толпой на одного – табу. Сейчас, в видя потасовки, которые то и дело заканчиваются поножовщиной, добиванием упавшего, Владлен всегда сокрушался и задавал себе вопрос, почему молодежь стала такой жестокой. После школы был призван в армию. Когда дедушка узнал, что Владлен служит противотанковой артиллерии, был безмерно рад. Всем рассказывал, нахваливая внука. — Я служил противотанкистом во время войны. Сейчас внук пошел по моим стопам. Есть кому Родину защищать. После армии Владлен поступил в университет и через пять лет оттуда вышел дипломированным специалистом-педагогом. Душа не лежала к учительской работе. И в один из зимних дней он оказался перед кабинетом отдела кадров столичной милиции. Его сначала направили в патрульно-постовую службу с перспективой выдвижения на офицерскую должность. За год работы патрульным Владлен раскрыл несколько преступлений. В основном это были грабежи меховых шапок. На добросовестного парня обратил внимание начальника уголовного розыска города и пригласил к себе на собеседование. «Нет желания поработать у нас в уголовном розыске!» Начальник смачно потянул папиросу, обволакивая себя густым дымом. «Мы тебя заприметили! Нам нужны толковые ребята! Ведь у тебя же есть вышка!» Имелось в виду высшее образование. Сладкий дым папироса щекотал ноздри. Ладлен никогда не курил, но любил этот запах еще с детства, когда дедушка с друзьями пустили махоркой, манящий дух, который ни с чем спутать невозможно. Когда ему было 9 лет, он достал пачку папирос и всю выкурил с другом в туалете за домом. Потом полдня их рвало. С того времени Владлен на всю жизнь отказался от курения, а любовь к запаху дыма осталась. «Боюсь, что не справлюсь с этой работой», — Владлен казалось что в уголовном розыске работают особенные люди с исключительной интуицией. Иначе как можно было объяснить раскрытие совершенно глухих преступлений? «Дайте мне время подумать». «Добро, даю тебе три дня, но запомни, не боги обжигают горшки». — ответил начальник УГРО уголовного розыска. — Молодец, что хочешь подумать. Дело серьезное. Жизнь посвятить уголовному розыску не каждый сможет. Вечером на маршруте Владлен долго разговаривал на эту тему со своим напарником Роговым Валерой и решил дать согласие. — Мне бы тоже перевестись вместе с тобой в уголовный розыск. Рогов явно не хотел отпускать друга одного. — Давай устраивайся там, а потом подтянешь меня. На том и договорились. Через три дня Владлен явился к начальнику уголовного розыска. В кабинете стоял густой дым-папирос, за столом сидели несколько сотрудников и о чем-то совещались. — О, Димов пришел! — воскликнул начальник. — По глазам вижу, что согласен посвятить жизнь уголовному розыску! От полушутливого тона Владлену стало хорошо и уютно в компании сотрудников УГРО, и он, воодушевленный, ответил. — Товарищ майор, решил дать согласие? «Буду стараться», — Златин запнулся, обдумывая, как лучше преподнести свою просьбу о рогове. «У меня есть напарник. Он тоже хочет перевестись в уголовный розыск. Хороший милиционер». «Да ты подожди», — нахмурился начальник Угро. «Тебя еще не взяли, а ты ходатайствуешь о другом. Начальник патрульной службы слюной брызжет, никого не хочет отпускать. Мне предстоит насчет тебя с ним повоевать». Через полмесяца того удалось уломать, и Димов перевелся в уголовный розыск. Свой первый день в уголовном розыске Владлен запомнил на всю жизнь. До 9 часов вечера он увлеченно изучал розыскные дела. Было очень интересно, захватывающе. Кто-то вышел к соседям и исчез, кто-то отправился в магазин, по ягоды, на охоту. Владлен поражался, как человек в мирное время может пропасть без вести. Неужели он не оставляет никаких следов? И каким образом можно установить причину исчезновения? В начале десятого вечера в кабинет зашел начальник Угро. «Ну, как первый день работы?» Поинтересовался он у Владлена. «Изучаешь дела?» «Да, очень интересно». Владлен положил руку на стопку дел, которую успел изучить за день. «Я уже просмотрел двадцать». «Это хорошо, что интересно», — похвалил начальник молодого сотрудника. «Но предстоит и раскрыть эти дела». За каждым делом судьба конкретного человека. Он взял со стола первое попавшееся дело и открыл его. Вот, например, Кузьмин. Пропал без вести в городе. Пошел к друзьям и пропал. Друзья утверждают, что до них он не добрался. Вот и думаешь, что надо еще сделать, чтобы узнать причину исчезновения. Тут начальник нахмурил брови и сурово посмотрел на старшего группы розыска. «Николай!» Ты давай, учи молодого, покажи, как надо вести дела. Пусть марафетит документы, а то у вас слишком тощие папки. Проделанную работу не отражайте на бумаге. Посмотрел на часы. Ну, теперь время позднее. Пойдем ко мне поужинаем. И вспомнив о чем-то, попросил Владлина. Ты, кстати, женат? Пока нет, покраснел Димов. Ну, тем более, улыбнулся начальник угро. У меня поужинаешь. Кроме Николая и Владлина. К начальнику пошли еще два оперативника. Квартира руководителя располагалась на втором этаже деревянной двухэтажки. Дома никого не было. Владлену было неудобно задавать вопросы, но начальник, как бы угадывая его мысли, пояснил, «Мы тут живем с женой, дети подросли, один учится в Омске, другой живет отдельно. Жена сегодня ночует у него». На столе была собрана бесхитростная закуска – сардельки, холодные макароны, квашеная капуста и консервы. Откуда-то появилась бутылка водки. Николай разлил водку по рюмкам. Начальник Угро встал и произнес тост. — Сегодня в наш коллектив влился молодой сотрудник. Пожелаем ему потребуется забудь о сне и отдыхе. Любое дело нужно доводить до логического конца. Коллектив хороший, тебя поддержит. Смело обращайся к каждому из нас, если что непонятно. Потом последовали еще тосты. Хмель ударил в голову. Владлену было хорошо в компании этих людей. Они относились к нему дружелюбно, на равных. Если бы не захотел пить, никто бы не упрекнул его в этом. Но Владлен решил не пропускать ни одного тоста, так как понимал, что этот ужин был своеобразным проверкой адекватности новобранца. Разговор за столом шел в основном о работе. Опера рассказывали случаи жизни уголовного розыска, вспоминали курьезные моменты. Владлен слушал их молча как кубка впитывала пеняющий дух оперской романтики. Ужин закончился ближе к полуночи. Начальник сказал заключительное слово. «Все, достаточно. По домам. Завтра на планерку без опозданий». И принялся убирать со стола. «Нет, не, не надо, я сам». Остановил он Димова, собиравшегося ему помогать. Потом Николай проводил Владлена, несмотря на его протесты, до остановки и посадил в последний автобус. Владлен ехал домой, к крыленным. Он, с честью выдержал первые испытания, не ударил лицом в грязь. Какие еще испытания преподнесет ему жизнь? Сможет ли он связать себя с этой опасной, но крайне интересной и увлекательной работой? Эти вопросы вяло терзали его опьяненное сознание. Утром Владлена ожидала первая планерка. У начальника присутствовали все, кто гостил у него вчера. На лицах ни тени позднего застолья шла обстоятельная и деловая работа. Видя это, Владлен проникся к ним еще большим уважением. Так вошел в коллектив уголовного розыска Димов, с гордостью носящий теперь имя сыщика. Спустя полгода один из оперативников перевелся в Ленинград, и Димов уговорил начальника взять на его место Рогова. Через три года работы Владлен был повышен в должности и стал руководить отделением по раскрытию убийств городского ОВД. В этом подразделении Владлен получил бесценный опыт оперативной работы. Создал мощную агентурную сеть. Преступный мир начал его уважать и побаиваться. Для коллег он был непререкаемым авторитетом. Обращаясь к нему, подчиненные уважительно звали его по отчеству. Семенович. Каких только преступлений не раскрывали Владлен и его ребята. Бесконечные выезды на место происшествий, сотни распутанных дел, множество опасных задержаний. Женился Владлен относительно поздно. Были мимолетные отношения с девушками, но ни в одной из них он не видел будущую жену. Впрочем, девушки тоже не имели большого желания связывать жизнь с человеком, всецело увлеченным своей работой. — Дожил до возраста Христа ни семьи, ни детей, — ворчала мама, видя, как другие бабушки возятся с внуками. — Подожди, мать, всему свое время, — отговаривался он. И действительно, в 33 года, работая по одному делу на городском предприятии, где пропал человек, при опросе свидетелей он познакомился со скромной девушкой-бухгалтером. Молодые люди прониклись друг к другу симпатией и через два дня Владлен позвал девушку в кино. Она согласилась. Через год в их семье появился ребенок – прелестный мальчик, которого назвали Алешей.